срайт Райт. Криптетеры. Прогнивший трон. Глава 10. Спиноза все же вызвала транспорт. Он прибыл через 10 минут. Пилот не стал спрашивать, что она делала так далеко от точки высадки, и почему она не отчиталась перед Инквизитором сразу после задания. Спиноза собиралась разузнать у него новости о Кроуле и отряде Хейгана, но передумала – Либо пилот ничего не знал, и тогда в вопросе не было смысла, либо знал, и тогда она почувствовала бы себя неловко. Машина поднялась в воздух и устремилась на восток, в лабиринт искусственных каньонов. День клонился к закату, но многоуровневая сеть переходов и тоннелей все так же кипела жизнью. Затянутое химическими облаками небо постепенно темнело, на город опускались сумерки. Длинный надземный поезд, изрыгая из множества труп облака сажи, выполз из тоннеля на виадук, грохоча мощными гусеницами. За тяжелым локомотивом тянулись громоздкие грузовые вагоны, длинной цепочкой проплывая по высокой арке моста к очередной пасте тоннеля, распахнувшейся несколькими километрами дальше. Спиноза рассматривала поезд, в то время как ее транспорт набирал высоту. И пока виадук не пропал из виду, скрывшись за громадиной коммуникационного узла размером с поставленный вертикально-космический корабль, Поезд по-прежнему тянулся и тянулся. Вероятно, они могли бы зависнуть в воздухе на час или даже больше, но бесконечная череда груженных вагонов все так же выползала бы из тоннеля, и это была лишь одна из многих тысяч стандартных товарных поставок, необходимых ненасытной планете. Они направлялись к Корвейну, пролетая над начавшим становиться привычным пейзажем. Через бесконечный лес шпилей над бездонными ущельями И между горами из Рокрита. Спино заприжалось лицом к стеклу иллюминатора, разглядывая крошечных человечков, копошащихся внизу. Зазвонили колокола, возвещавшие об окончании рабочей смены Открывались общественные столовые, сменялись дежурные священники в соборах. Вокс, громкоговорители говорители, безумолку выкрикивали одни и те же лозунги. Присмотревшись, спиноза разглядела механический шагающий трон во главе одной из процессий. На нем сидел облаченный фиолетовое одеяние кардинал, сопровождавшие его харисты были сильно модифицированы. На месте лиц были скрыты за решеткой динамики а на месте рук — длинные древки с флагами. Вся эта свита ковыляла за своим господином, хромая и раскачиваясь. Тут же были и вездесущие пилигримы, нещадно бичующие себя нейрохлыстами. Процессию сопровождали боевые сервиторы, готовые обрушить мощь своих орудий на любого, кто осмелится подойти слишком близко. Вскоре впереди показались очертания крепости Кроула, транспорт сбросил скорость и ловко влетел в ангар. Как только посадочные опоры коснулись земли, пилот поспешил открыть двери и отдал честь сошедшей с борта Спинозе. «Мне нужен хранитель архива», — сказал дознаватель. Пилот поклонился и обещал показать дорогу. Из ангаров они отправились вверх, взбираясь по узким винтовым лестницам, вырубленным в монолите черного камня крепости, освещенным лишь бледными светильниками, парившими под потолком. Как только они добрались до нужного места — Пилот поклонился и оставил спинозу перед закрытой дверью. Дознаватель приложила руку к детекторной панели замка, почувствовала укол анализатора и подождала, пока тот обработает данные. В двери что-то щелкнуло, звякнуло, и створка отъехала в сторону, открывая вход в высокую светлую залу. Помещение оказалось круглым, как колодезная шахта, будучи метров тридцати в поперечнике у пола, оно террасами расширялось к потолку. У каждой стены на каждой поверхности были сложены пачки старого пергамента, перевязанные лентами и скрепленные сургучными печатями. Сервиторы-архивисты, представлявшие собой худые торсы с руками, подвешенные на цепях установленных в потолке направляющим, с жужжанием скользили вверх и вниз, тянули тощие руки к документам, перекладывали их, переворачивали, таскали из одного конца помещения в другой. Сразу как только Спиноза вошла в залу, она увидела сухую как тростинка женщину в блеклой много раз мантии. Половину ее лица заменяла аугментика, а другая половина состарилась за годы службы под лампами искусственного света, ведь хранитель архива была лишена возможности подышать даже тем, что на Терре было принято считать свежим воздухом. Самой приметной деталью на сморщенном лице был круглый механический глаз постоянно вращающийся и меняющий фокусировку. Металлические пальцы длиной с детскую руку торчали из длинных обтрепанных рукавов, а сутулая спина горбилась ещё сильнее из-за тяжелой металлической цепи, символа должности, висящей на костлявой шее. Из разъемов на спине тянулись толстые кабели, соединявшие её с кластером кагитаторных колонн в центре залы. Когда женщина двигалась, провода раскачивались и пульсировали от электроимпульсов. «Ты, вероятно, новое приобретение», – произнесла старуха, улыбаясь и выставляя на показ два ряда серых зубов. «Ты хранитель архива?» – спросила Спиноза. «Я». «Здесь есть записи об активных сотрудниках орды Еретикус. «Разумеется». «А ты сможешь понять, насколько они верны?» «Насколько устарели?» «И не подделали ли их?» Ты покажешь их мне старая хранительница хмыкнула и обвисшие складки кожи на лице заколыхались он говорил что ты будешь жесткой с училась я тоже давным давно она хитро посмотрела на спинозу своим единственным настоящим глазом но такие манеры не доведут тебя до добра это тер покажи записи старуха снова хмыкнула и покачала головой после чего прошаркала к одной из кагитаторных колонн, волоча за собой пучки кабелей. «Когда-то я была Юлией Гук, такой же молодой и жесткой, как ты, но теперь мне нравится здесь. Хорошо, когда находишь свое место. Иди сюда, давай посмотрим». Старуха встала напротив одного кагитатора и вставила аугументический палец в активационный разъем. Колонна затряслась, выпустила клуб пара и начала работать. «Назови имя, девочка!» Потребовала Гук, облизнув пересохшие губы и концентрируя все внимание на пикт экране, торчащем из центрального блока кагитатора, как фасеточный глаз гигантского насекомого. Два имени. Айда Глох, Дознаватель. Квант Рейн, Инквизитор. Гук усмехнулась и застучала по громоздкой рунной клавиатуре свободной рукой. После каждой введенной команды в устройстве что-то громыхало, а по медным сферам под потолком пробегали разряды зеленоватой энергии. «Ты тратишь мои силы впустую!» – проворчала Гук, завершив ввод. Нейроимпульсы разошлись по системе архивов, и сервиторы принялись за работу, разъезжая на цепных подвесах и собирая документы. «Все знают эти имена. Что касается лорда инквизитора Флавия Квантрейна...» Я могла бы забить всю твою молельную документами на него. Так что ты даже внутрь не смогла бы зайти. То есть он работает на Терри? Разумеется. И его дознаватели я тоже знаю. Но мне знакомо множество имен. У этого инквизитора свита размером с небольшую армию. И связи с верховными лордами. Поэтому если у тебя с ним какие-то проблемы то лучше тебе сразу сказать об этом Кроулу, а потом сидеть тихо и не снимать броню». Спиноза перевела взгляд на сервиторов. «По сути, это были просто куски мяса с тонкими ручками. Они тщательно перебирали пыльные кипы, вытаскивали нужные бумаги и складывали их в установленные на спинах контейнеры». «Нет никаких проблем», — ответила дознаватель. «Я просто хочу подтвердить личность». «Трон, девочка, да его все знают». Гук вытащила палец из разъема и слезала скопившуюся на острие каплю масла. «Зачем тебе это нужно?» «Ты могла просто спросить Кроула. Он бы сам тебе все рассказал. Иногда он притворяется, будто не знает каких-то имен. Не понимаю, зачем он так делает. На самом деле он помнит всех. С кем он встречался, кто говорил ему правду, а кто лгал. Кроул справедлив в своих суждениях. Рассила говорила то же самое. Инквизитор не связывался со мной с утра, сказала Спиноза. Я поговорю с ним сразу, как он вернется. Гук рассмеялась. Звук был жутковатый, как будто кто-то заживо свежевал кошку. Ты продолжаешь в своем духе. Мне это нравится, но не держи спину слишком жестко, а то сломается. Хранительница заковыляла прочь от колонны как раз в тот момент, когда первый из сервиторов сбросил тяжелую кипу листов на сомнительного вида тележку. «Кроул будет тебя проверять, потому что захочет увидеть, сможешь ли ты со всем этим справиться. Не сомневаюсь, он видит за твоей жесткостью что-то интересное. Сейчас перед твоими глазами только это место и его тени. Я понимаю, он разговаривает совсем не так, как ты привыкла». «Тебе кажется, что это какое-то чистилище, но и тебе, и мне было предначертано служить в этом чистилище, чтобы другим не пришлось делать того же. Они, те, кто здесь живет, все умрут за Кроула. Я бы тоже умерла, если бы он попросил, но он пока не просил, и он не всегда был здесь один, как сейчас. Что ты имеешь в виду? Ну ладно тебе, ты же не думаешь, что тут всегда так было?» Последняя пачка бумаг легла на тележку, и только тогда Спиноза осознала, насколько много их в архиве. Над грудой документов висело постепенно оседая облако пыли, поднятые сервиторами, сейчас уже вернувшимися к своим обычным бесконечным обязанностям. «Направь это в мои покои», — приказала дознаватель. «Меня интересуют и другие имена. Я пришлю соответствующие запросы». «Давай», — воскликнула Гук, судя по всему, радуясь в перспективе. «Чем сложнее, тем лучше». Старуха подошла к дознавателю вплотную, и спиноза ощутила исходящий от нее запах прогорклых машинных масел и больного желудка. Гук вытянула в ее сторону металлическую руку, но тут же опустила, не успев дотронуться. «Я едва уже помню с Холо. пробормотала она. «Может, если у тебя будет время, и ты придешь снова, то расскажешь мне о ней? Ведь я была там, как и ты». «Я была Юлией Гук до того, как все это случилось». Спиноза ответила не сразу. Глядя на эту сморщенную старуху, ей было непросто подобрать слова. «Ты получишь мои запросы в соответствии с процедурой», — сказала она и повернулась в сторону выхода. «А пока у тебя есть чем заняться». Двигатели полуночника, вылетевшего из крепости Адептус Арбитрес, работали нестабильно. Как и две других машины, он получил немало попаданий во время прорыва и теперь нуждался в серьезном ремонте. Понадобится немало дней тяжелого труда в техноангарах Корвейна, прежде чем транспорт приведут в порядок. Все три летящие строем машины были наполовину пусты. Значительной части бойцов Хейгана, включая самого сержанта, требовалась медицинская помощь, и они остались в крепости до окончания лечения. Солнце висело низко над западным горизонтом, тусклый красный диск, будто воспаленная рана за завесой смога. Вдалеке виднелся колоссальный анклав механикус, город Халакс, окруженный базиликами Ордена и Беновой Чаши. С территории техножрецов поднималось множество тонких струек серого дыма. Кроул, разглядывавший эту картину через иллюминатор полуночника, гадал, Были это огни жертвенных костров или пламя промышленных печей? Вероятно, и то, и другое сразу. Сейчас, похоже, люди на планете только и делали, что жгли все, что попадалось под руку. Далеко на севере, за трубами с халакса, можно было разглядеть обширные области внешнего дворца, где лес жилых шпилей сменялся бесконечными храмами Министорума и церемониальными площадями, громоздящимися друг на друге, как коралловые наросты. Старые здания исчезали под навесом новых, возведенных в безумной гонке за святостью. Разумеется, новые – это относительное понятие. На Терри не строили соборы уже примерно четыре тысячи лет. Несметному количеству рабочих бригад экклезиархии более чем хватало работы по обслуживанию уже имеющихся. Они неустанно трудились, чтобы древние здания не рухнули под собственным весом работали в подвалах и нефах, укрепляли медленно утопающие в недрах земли фундаменты, в то время как жрецы размахивали кадилами и скрывали горло жертвенным животным на древних алтарях. «Как думаешь, Реф?» – заговорил Кроул, задумчиво наблюдая, как далекие парапеты дворца исчезают из вида. «Кто-нибудь заметил, что мы перестали строить новое?» Капитан штурмовиков, сидевший напротив инквизитора в тесном пассажирском отсеке полуночника, пробормотал что-то нечленораздельное. Горгий, какое-то время проведший в полумёртворённой дрёме, отлетел в заднюю часть помещения и врезался в одну из балок каркаса фюзеляжа, когда машина дернулась в воздухе. Кроул повернулся к реву, и за красного света, пробивавшегося сквозь иллюминатор, его лицо выглядело даже более искалеченным, чем было на самом деле. Не будь к себе так строг, полагаю, ты ему даже понравился. Штурмовик скривился. Я думал, они никогда не покидают дворец. Я тоже. Кроул откинулся в металлическом кресле и поправил плащ. И что мы можем из этого извлечь? Кустодий вышел за стены и ищет пропавшего члена Орда. Вряд ли в это стоит верить. Рев кивнул и потер подбородок. На квадратной челюсти расползлось пятно кровоподтека, отчего бледная кожа казалась покрытой сплошной татуировкой. И кого мог волновать Гейрон Валка? Продолжил Кроул. Нет, серьезно, кого? Здесь в канализации, наверное, плавают сотни тел, которые никогда не будут найдены. И как только мы начинаем интересоваться одним, всего одним единственным трупом, на нас сразу нападают древние полубоги. Радомант, сказал Риф. Что? Радомант. Имели название, я нашел его в жилище Валка. Ты назвал его арбитром? Нет. Уже что-то. Кроул задумался. Орбитальный карантин. Вот в чем был заинтересован Кустодий. Может, нам и не нужны все записи волка? Может, это и есть вся важная информация? Это, наверное, корабль. Вы слышали о нем? Я запрошу информацию о всех транспортниках. Никогда нельзя знать наверняка. Реф взглянул на Кроула. Вы уверены? Это же может быть и человек. Или оружие, или чей-то питомец. «Но нет, нет, точно корабль. Валка же этим занимался. Только этим всю свою жизнь. Он записывал корабли. То, что его убили, наверное, было самым интересным событием в его жизни. И это был кто-то, способный забросить тело в инквизиторский морг. Думаешь, Фериас приложил руку? Понятия не имею». Рев слегка поморщился, когда их транспорт накренился, и ремни безопасности, которыми штурмовик был пристегнут к креслу, врезались в израненную плоть. «Вот и я тоже», — кивнул Кроул. «Но я узнаю больше об этом Инквизиторе, ради которого приложили такие усилия». «Может, Спиноза что-то слышала?» Лицо Кроула приняло странное выражение. «Может. Я спрошу». Небо снаружи быстро темнело. До ночи оставалось еще несколько часов, но бесчисленные костры делали свое дело, провоцируя искусственный закат перед настоящим. Со всех сторон раздавались призывы на молитву, искаженные помехами, жрецы пытались перекричать друг друга в несмолкающем звоне громадных колоколов. «Вы уже ей рассказали?» «О чем?» «Почему хотели, чтобы прислали именно ее?» Кроул глубоко вздохнул. «Не знаю, с чего ты взял, что я собирался это сделать». Судя по виду, Рев был не согласен, но спорить не стал. Впереди показались шпили ульев, расположенных по соседству с Корвейном. Мрачные очертания на фоне грязного, наполненного пеплом неба. Отпугивающие от себя потоки воздушного транспорта, между ними приютилась черная крепость Инквизиции. «Мы потеряли двоих из отряда Хейгана», – тихо произнес Кроул. «Я знаю. Если у них есть живые родственники на службе, я хочу об этом знать». «Проверю». «А ты сам, рев. Мне сказали, с тобой нормально обращались. Я буду в порядке». Крол кивнул, продолжая смотреть в иллюминатор. Корвейн был близко, уже можно было разглядеть стволы орудий, на которых плясали отблески костров. Бронированные окна темнели, словно провалы, ведущие в бездонное ничто. «Я подумаю о том, чтобы ей рассказать». Произнес он, не отрывая взгляда от приближающихся дверей ангара. «Когда все это закончится?» Следующие три часа Спиноза провела в своей комнате в окружении кип документов, привезенных из архива. Гук не обманула, Квантрейн участвовал в огромном количестве процессов, его много раз награждали за службу, и церемония всегда проходила во внутреннем дворце. Карьера в Инквизиции предполагала, что чем выше становился ранг члена Ордена, тем реже его видели люди. Агенты уходили в мир тихих переговоров и незаметно в глазу вмешательств в важные дела за званым ужином. Квантрейн, похоже, достиг в этом искусстве совершенства. Он играл в своей партии в самом сенаторуме Империалис, а полевой работой занималась сеть толковых агентов, без сомнения приближавших Инквизитора к его главной цели – месту представителя в Совете Верховных Лордов. И если сам Квантрейн предпочитал плести сети тайных интриг, то его слуги оказались весьма заметными личностями, в особенности Глох. Может, если бы у нее был столь же активный наставник, она когда-нибудь могла бы достигнуть того же уровня. Но, несмотря на все завистливые комментарии в документах, было очевидно, что Глохом восхищаются, как и Квантрейном, и Туром, когда он был жив». Раздавшийся от двери звонок вырвал лючий из плена опасных мыслей. Спиноза подскочила от неожиданности. Сколько времени она уже не спала? «Войдите!» – сказала она, отодвигая бумаги и поднимаясь из-за стола. Дверь с шипением отъехала в сторону. На пороге стоял знакомый силуэт, такой же темный, угловатый и поджарый, как и всегда. По крайней мере, сейчас над его плечом не висел проклятый череп. Хотя, возможно, эта несчастная душа говорила куда больше правды, чем инквизитор и дознаватель вместе взятые. Я прошу прощения, Спиноза, произнес Кроул, немного пригибаясь, чтобы войти внутрь. Мне правда жаль. Это сбило ее с толку. Чего жаль? Ты да так и не получила обещанной поддержки. Кроул подошел к ее койке, безукоризненно расправленное покрывало, аккуратная стопка молитвенников на жесткой подушке и сел на краешек. Он жестом попросил Спинозу тоже сесть и сложил длинные руки на коленях. «Возможно, ты уже знаешь, что Рев попал в беду, и мне пришлось его вызволять. Я не жду, чтобы со мной нянчились, милорд. Там, где ты была, настоящие дебри Спиноза. Один путь сливается с другим, ведет в никуда, а потом снова куда-то. Вдруг он заметил кипы листов пергамента. Внеклассная работа? Я встретила одного из агентов Инквизитора Квантрейна». «Великана? Айда Глохо. Они его в детстве должно быть Гроксами кормили. Он невозможно огромный. Что ему нужно? Женщина, ту, которую мы преследуем. Они зовут ее Серп и тоже на нее охотятся. Она член тайного общества и связана с его вождями, по крайней мере он так сказал. Полагаю, объединить усилия он не предлагал. Я не поднимала этот вопрос. И правильно». Эта работа для них не будет приоритетной, ведь Пантрейн запустил свои пальцы куда только можно. Впрочем, никогда не знаешь, на кого наткнешься в тоннелях. Кроул печально улыбнулся. Представляешь, я сегодня встретил Кустодия. В первый раз в жизни, и скорее всего, в последний. Я думала, они никогда... Да, нынешний день полон сюрпризов, и поэтому я хотел с тобой поговорить. Кроул подался вперед, и Спинозе показалось, что Инквизитор поморщился, когда пошевелился. «Эти бандиты — убийцы, и я хочу настигнуть их так же, как и ты. Но тут есть что-то еще. Риф выполнял кое-какую работу по моей просьбе, после того, как мы нашли нечто необычное в нашем морге. Это меня обеспокоило. Там был труп песца, который занимался регистрацией прибывающих кораблей, и он заметил нечто такое что послужило причиной его смерти. У нас оказалось название корабля, которое он почему-то считал важным, и я хочу этим заняться. У одного из моих коллег из Орда Ксенос были такие же мысли, и теперь он тоже исчез. Добавь к этому появление Кустодия, который так и не сказал мне, что его во всем этом интересует. Это, конечно, ожидаемо, но заставляет волноваться еще сильнее. Спиноза внимательно слушала. «У вас есть координаты корабля?» «Он называется Радамант. И сейчас все еще находится на низкой орбите. Он вышел на нее 19 стандартных дней назад и отправится обратно через три недели. Я навел кое-какие справки. Из того, что у меня есть, могу сказать, что он ничем не примечателен. Грузовик для дальних космических маршрутов собственности у крупного торгового кооператива. Зафрахтован корпорацией Жиле Фрета». Мне не удалось отыскать признаков какой-то чрезмерной коррупции в компании. Ее там ровно столько, сколько нужно, чтобы хватило на жизнь. Их с ординарией уже два года крутит шашни с канонархом из капитула в соответствии с стандартами мини -сторума. И у некоторых сотрудников есть близкие связи с карателями, находящимися под контролем у спикерах артистов. Все это выглядит стандартными уловками. Для получения разрешения на посадку. У нас есть название... «И больше ничего. Я хочу посмотреть на корабль поближе». Спиноза опустила глаза. «И вы хотите, чтобы я к вам присоединилась?» «Да, было бы неплохо». Несмотря ни на что, она обрадовалась. «А как же слезы ангела?» «Слезы ангела важны. Но есть ли у тебя на них что-нибудь конкретное?» «Мне нужно еще проработать кое-что». «Вот именно. А мне бы ты пригодилась. И твоя проклятая булава, которой ты, как я понимаю...» «Можешь размахивать быстрее, чем я, чем бы то ни было». «Я не хочу упустить серпа», — сказала Спиноза. «Понимаю. Но не позволяя ему превращаться в личное дело. Они каждый раз одерживают маленькую победу, когда загоняют нам очередную занозу под ноготь. Ты понимаешь это? Она опасна, как и ты». Спиноза подняла голову и посмотрела в спокойные серые глаза Кроула. «Что вы ожидаете там найти?» — спросила она. Понятия не имею. Может ничего, а может все. Вот такие варианты. В этот момент она не смогла удержаться от сравнения инквизитора с Капелланом и Растом. Космодесантник был прежде всего солдатом и принимал решения соответствующим образом. У него были конкретные задача, определенная цель и понятный результат. Здесь же, вход, шли домыслы и предположения на основании одних лишь ощущений. Возможно, так оно и должно быть. «Хотя Тур вряд ли бы с этим согласился. Впрочем, разные войны, разные тактики. Но хоть какие-то идеи у вас должны быть?» – возразил Спиноза. Кроул ответил не сразу, как будто раздумывал, можно ли доверить информацию своему дознавателю. «Кустодий сказал мне не так много», – наконец произнес он. «Только избранные Министорумом смогут добраться до Врат Вечности через четыре дня». Зачем он упомянул это?» Не знаю. Все нотерии так в курсе. Миллионы людей соберутся, чтобы посмотреть на это праздненство. Сотни тысяч глаз будут следить за их безопасностью, а за стражами будут присматривать другие стражи. Там будут и спутники, и титаны, и силовики, и ассасины. Через четыре дня у Врат Вечности будет самая многочисленная вооруженная охрана в галактике. И нужно быть полным безумцем, чтобы решиться в этот день что-то предпринять. Инквизитор посмотрел Спинозе в глаза, и его взгляд был тверд, как кремень. Но с другой стороны, сумасшедших здесь достаточно. «Они собирают оружие», — заметила Спиноза. «Да, где-то они умудряются его находить, но представь, как будет замечательно, если окажется, что наши друзья из слез Ангела как-то связаны с этой новой зацепкой. Это будет просто отлично. В жизни такое случается очень редко» по крайней мере, в моей. Кроул вздохнул, и на его впалых щеках Спиноза заметила едва заметные следы омолаживающей терапии. Он поднялся на ноги и запахнул плащ. «Транспорт уже готовит. Тебе хватит двух часов отдыха?» «Не хватит». Спиноза все еще мучилась последствиями длительного варп-перехода, устала от беготни во время недавних миссий и страдала от раздражающих эффектов из-за отравленной атмосферы Терры. Даже 10 часов было бы недостаточно. Я буду готова вовремя, милорд. Кро! Начал было поправлять он, а затем улыбнулся, признавая поражение. Очень хорошо. Буду рад твоей помощи. Инквизитор ушел, сопровождаемый шелестом плаща и гулом брони. Как только дверь закрылась, спиноза перевела взгляд на кровать. Идеально застеленное покрывало немного смялось. На грубой шерсти появились складки. Это могло бы стать причиной недовольства, если бы она позволила себе испытывать подобные эмоции, но она не собиралась этого делать. Дознаватель сдвинула в сторону пачки документов из архивов, которые собиралась показать наставнику. Под ними лежали папки, которые ей передала Рассила. «Ярче!» – скомандовала она, и зависший над ее головой светильник увеличил мощность, заливая ярким светом титульный лист, на котором значилась надпись Кроул Э, ОЕ, что нам о нем известно, а что нет. Спиноза облокотилась на металлическую столешницу и начала читать.